Агент Лэнгли задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Он уже в пятый раз просматривал видеозапись и материалы, присланные с места стычки. А сейчас над голограммером перед ним висела проекция командира штурмовой группы. Смешно, но Джеду до сих пор было проще общаться с уменьшенным изображением человека по видеосвязи, нежели с проекцией в натуральную величину. Последнее, кстати, выглядело не слишком натурально. Там уже стационарные казенные проекторы были дешевы и воспроизводили человека только до плеч, причем без окружающей его обстановки. Командиру штурмоотделения было около 30, опытный боец с отличным послужным списком и вдруг такое фиаско в полевом, казалось бы, деле. А теперь еще и допрос, учиненный шишкой, близкой к совету директоров. Допрос откровенно унизительный объяснять офисной крысе, почему провалили задание. Крысе, которая небось и не бывала в реальной схватке. Господин Кастальядикус, за операцию вас отымеет либо наградит ваше начальство. Меня интересует лишь информация, важная для моего расследования. Однако... Ее качество и количество вполне может повлиять на мое желание пообщаться с этим вашим начальством Насчет степени от имения или щедрости награды Что же это за группа такая, которая играючи ушла от штурмовиков? Хорошая группа, сработанная Да уж вижу Куда лучше вашей? Приспособленней Лейтенант Кастальадикос, объясните мне, почему им все-таки удалось уйти? «Фура во времени, сэр. Отходя через знакомое здание, отсутствие мин на пути отступления. Ну, я все изложу в отчете». «Ясно. А вот эта девушка, она была оставлена, чтобы вас отвлечь?» «Никак нет, сэр. Штурмовую вертушку автоматной очереди не остановить». «А зачем тогда?» «Не могу знать». Джин про себя выматерился. За годы работы в службе безопасности он так и не научился уладить с военными. Любые разговоры с ними напоминали ему допрос. Односложный вопрос, односложный ответ. Чтобы хоть что-то узнать, следовало раз пять спросить одно и то же, по-разному сформулировав фразы. Да, конечно, есть отчеты. Но они сухи, косноязычны, полны канцелярщины и не передают мелких деталей случившегося. А сейчас важна каждая крупица. «А группу противника, лейтенант». Что вы можете о них сказать? Сработанные Опытные С выдумкой дерзкие, неплохо экипированные Не нищеброды Машину легко бросили и уничтожили Никаких зацепок Лейтенант Можете быть свободны Благодарю за службу Есть, сэр Однако вы... агенту уже было плевать на лейтенанта Его операцию и его облажавшуюся группу Он нажал кнопку селектора элен «Соедините меня с отделом криминальной экспертизы». Запиликала мелодия Дима корпорации. «Отдел криминальной экспертизы. Старший эксперт Уот Дженкс. Специальный агент службы безопасности при совете директоров Джет Ленгли. «Мистер Дженкс только что по внутренней сети отправил вам снимок с места одной стычки». «Будьте любезны, проведите сравнительный анализ с данными из дела, которые я приложил к письму». «Ну, минуту. Я посмотрю файлы. Мистер Ленгли, имеющихся данных для полноценной экспертизы недостаточно. Но если вас устроит условно-приблизительный результат...» смогу подготовить уже через четверть часа, прогнав образцы через анализатор соответствия. «Устроит, спасибо». Джет положил трубку и задумался. Идея, пришедшая ему в голову, была, конечно, совершенно бредовая, но за неимением лучшего следовало проверить и ее. «Тем более ведь похоже. Действительно похоже. От лейтенанта Брайана толку, как от дрессированной собаки». Все понимает, приказы выполняет Сказать ничего не может Ничего Дым, взрывы, выстрелы, матерщина Росыпы гильз, виск рикошета Агент Ленгли Вам звонок от старшего эксперта-криминалиста Соедините <свят> Извините Простыл Итак, агент Подробный результат экспертизы Я выслал вам на почту Следующее Визуальное совпадение Почерка объекта фиалка И почерка неизвестного На стене старого ангара 90% Однако Прошу заметить Что это Неполноценный анализ Полноценный Если необходимо Подготовим в течение Ближайших 12 часов Не нужно Этого более чем достаточно благодарю Вот значит как Девочка жива И девочка играет в игры Интересно Я весь внимание агент И спасибо за инфопакет Все очень кстати Чем еще порадуете? Как меняет человека привычная среда Когда ходил безмолвной тенью за закапризненькой миллионершей, слово было не выдавить. Тут глядишь ты, что значит родная стихия. И кураж, и дерзость, и самоуверенность. Я думаю, у вас там и без меня найдется кому порадовать. Однако тут поступила свежая информация, мистер Хейли. С высокой достоверностью, разыскиваемая нами Айя Геллан. Была в числе налетчиков, которых сегодня ночью пыталась задержать аэромобильная штурмовая группа. И была с ними, насколько я могу судить, из комплекса обстоятельств по доброй волей. Подробней. Надпись на стене, оставленная штурмовикам, сделана ее рукой. Вероятность 90%. Иди ты. Я-то пойду. Но и вас, уважаемый, возьму с собой. Так что игра переходит в новую фазу. Все осложнилось, Винсент. На вашем месте я бы усилил бдительность. Обещаю. Спасибо за информацию. Кстати, ответный, так сказать, реверанс. Я с высокой достоверностью знаю, у кого конкретно находится девчонка. Гонцы к нему уже отправлены, но ответа пока нет. Полагаю, наш клиент просто отсыпается после рейда. Если все пойдет без сбоев... Вечером, или скорее завтра утром, я буду вести переговоры об обмене. Готовьте деньги. Серьезные деньги. Не знаю, что меня больше настораживает. Ваша самоуверенность или скорость внедрения в черный сектор? Не всем же внедряться к высшим корпам. До связи. И еще раз спасибо за информацию. Вы мне очень помогли. Как ни прискорбно, но мистер Хейли все больше и больше ему нравился. Впрочем, несмотря на всю симпатию, Джет не собирался отказываться от слова данного Эледи. И дело тут было даже не в том, что симпатии к мисс Ховерс заметно вполне объяснимо перевешивали в его душе симпатию к ее телохранителю. Дело было в том, что с какой стороны ни взгляни в благосклонности и доверии мисс Ховерс, Он нуждался сильнее, чем в благодарности какого-то там неудачника-рыдера, ставшего на свою беду ее телохранителем.